О браке третьего возраста в цифровое время Луизе, жительница Нью-Йорка, 31 июля 2019 года, исполнилось 107 лет. Она считает, что причина, по которой она живет так долго, именно в том, что она никогда не была замужем. Именно так она и заявила журналисту CNN. Но Луиза все-таки придерживается здорового питания и ведет физически активный образ жизни. Поэтому мы улыбнемся ее пояснениям причины своего долголетия и пойдем дальше. Единой статистики по поздним бракам в России нет, но пожилые молодожены – уже частое явление. В 2018 году в Омске вступили в брак 35 мужчин и 17 женщин старше 75 лет. Самому пожилому жениху исполнилось 97 лет, а невесте 89. А в 2010 году в Петербурге в ЗАГС пришел 104-летний мужчина со своей 74-летней дамой. Правда ведь интересно, что же происходит в теме брак и люди в возрасте. Очень многие уверены, что мужчина в браке живет дольше, а женщина меньше. Причем меньше даже в успешном браке. Но так ли это мы не знаем. Мы не можем создать равноценные группы для исследования, чтобы нивелировать прочие условия. Мы можем посмотреть только на отдельные вопросы темы брака, например, на количество браков после определенного возраста. В России тема семьи, брака и разводов в пожилом и старческом возрасте малопонятна. Все только в ощущениях, и то на кончиках пальцев. Ясно, что в нашей стране очень большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Это приводит к тому, что женщина, если овдовела после 50, крайне редко выходит замуж снова. Но нет даже сомнений, что все хотят, чтобы их любили. И человек в возрасте тоже не исключение. Что происходит в этом возрасте сейчас с неоформленными в браке отношениями или только сексуальными отношениями, мы можем только догадываться. В чем я уверен, безусловно, так это в том, что социальные сети внесут в эту тему свой вклад. Люди пожилого и даже преклонного возраста стали более общительны. Они с удовольствием начинают переписку и входят в дружеские отношения. Возможно, цифровое время скоро совсем разрушит стереотип п р е д с т а в л е н и я о старых людях, у которых задача только дожить свой век. И не исключено, что это будет время живых, трогательных любовных историй, о которых напишут новые увлекательные романы и снимут великое кино. Но может быть и другая ситуация, когда в старости более важным становится общение, но без тесного ежедневного контакта на кухне и даже без сексуальной активности. А может быть, социальные сети заменят часть брачных союзов или появится группа общения кому за 70 в социальных сетях? Возможно, для небольших населенных пунктов общение в интернете откроет мир для старого человека, и он наконец решит остаток дней пропутешествовать, встав со своего старого любимого дивана. Если раньше все собирались вечером у телевизора, желательно в зале или на кухне, то теперь берется ноутбук или планшет, и каждый соединяется с большим миром там, где ему удобно. При этом не нужно много пространства. Это делают везде, даже на скамейке в парке, в кафе, в автобусе. И даже на пробежке вы не одиноки. Вы постоянно получаете информацию от своего окружения, которого нет рядом. Но оно есть. Много вопросов возникает, например, о том, что происходит с неформальными союзами. Сместился ли возраст последнего брака в жизни женщин и мужчин? Если количество браков изменяется, изменяется ли и количество разводов, и есть ли параллели? А есть ли другие, необычные формы союзов? К сожалению, несовершенство действующей практики статистической регистрации событий не предоставляет нам таких данных. Объем информации в основном связан с браками до 35 и после 35 лет, что на сегодня, с учетом постарения населения, не только не отражает реальности времени, но просто плетется в хвосте мгновенно постаревшего и ставшего во многом цифровым мира. Например, возраст брака до 18, 18-24, 25-34, 35 и старше явно из прошлого века. Что касается количества браков и разводов в интересующих нас возрастных группах старше 50, 60, 70, 80 и т.д., а к а л е е то таких данных просто нет. Мало того, в регламентных статистических таблицах распределения разводов по возрасту сохраняется недопустимо высокое число разводов у лиц неизвестного возраста. Даже в СССР в 1959-1987 годах Официальные статистические формы включали распределение браков по следующим возрастным группам – однолетним до 30 лет, 30-34, 35-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше. Странно, что сегодня в нашей явно постаревшей стране нет хотя бы такого подхода, который был 35-60 лет назад. Просто констатация. После 60 лет в 1960 году регистрировалось 5% от всех браков среди мужчин и 2,9% среди женщин, тогда как на 2016 год это было 2,5% и 1,5% соответственно. Процент первых браков от общего числа браков в возрастной группе старше 60 лет был в 1960 году 4,1% для мужчин и 2,7% для женщин. И 0,4% и 0,2% соответственно в 2016 году, данные ф е т с т а т а Российской Федерации. Хотя процент браков в возрасте после 60 лет упал за этот период, мы не можем дать оценку в еще более старших возрастных группах, например, старше 70 лет. Мы не понимаем, выросла ли распространенность незарегистрированных союзов в старших возрастных группах. Страны ЕС по-разному понимают интересующие нас возрасты вступления в брак. Широко принята такая классификация – от 15, самый младший возраст, до 49, самый высокий возраст. Это относится к 10 странам – Кипру, Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, Словении и Швейцарии. В Финляндии самый высокий возраст для мужчин и женщин – 60 лет. В Греции самый высокий возраст для мужчин и женщин старше 75. В Венгрии самый высокий возраст для мужчин 59 лет. В Исландии самый высокий возраст для обоих полов 60 лет. В Ирландии 75 лет. В Румынии, Англии и Уэльсе 60 лет. В Швеции для женщин 44 года. Что происходит выше указанных планок в этих странах понять нельзя, в силу возраста отсечки, поскольку после указанных возрастов нет статистики. СССР был страной молодых и зрелых людей, может поэтому в нем не особенно долго жили. Поэтому что происходило за пределами возраста выхода на пенсию никого не интересовало. Да, возможно там существует жизнь, но для трудовых рекордов эта тема была не актуальна. Но сегодня все меняется. В России сегодня люди хотят жить долго, поэтому и представления будут меняться, вернее, они уже меняются, но изучение высокого возраста за этим не успевает. Отсутствие полновесной информации о сексуальной и семейной жизни быстрорастущей части популяции россиян в возрасте «кому за» ставит много этических, моральных и медицинских вопросов перед обществом. Наше постаревшее общество нуждается в плотном изучении такой довольно деликатной темы, как брак и внебрачные отношения у людей в возрасте. Не удивляйтесь, но человечество мало времени уделяло изучению своей старости. Что происходит с количеством браков и внебрачных союзов у людей в возрасте, до конца не ясно.